путем взаимной переписки. Еще до падения Спиранского, в самом начале 1812, между ним и государем состоялся примечательный разговор. Царь, пометуя о неудачном опыте Аустерлица, спросил, стоит ли ему лично участвовать в грядущей войне. Спиранский холодно, последовательно и честно проанализировал все резоны, отдал должное гению Наполеона и подытожил лучше воздержаться и предоставить вести войну Государственной Думе специально для того созванной». Александр спокойно выслушал, кивнул и более к разговору не возвращался. Однако спустя несколько дней поделился с приближенными своим возмущением. «Что же я такое? Нуль! Из этого я вижу, что он подкапывается под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим». Но прошло всего полгода, и ранним утром 6 июля, нагрянувший было в войска, Александр Павлович обнаружил на своем ночном столике незапечатанный конверт. Составитель царских манифестов Шишков, полицейский министр Балашов и граф Аракчеев умоляли государя покинуть армию и вернуться в Первопрестольную. На политическом языке той эпохи это значило публично признать, что идеи, воодушевлявшие первые 11-летия его царствования, не выдержали испытания глобальной войной. Что не состоялось в утопии либеральной монархии, начинающейся там, где остановилась консервативная революция. Но можно сказать и больше. Последовать совету приближенных направиться из армии не в столицу Российской империи Санкт-Петербург, а в столицу русского царства Москву, значило символически вернуться к государственной традиции доимперской, до Петровской Руси, вызвать к жизни опасную, непознанную силу русского национального духа то есть перенести в область практической политики то, что на рубеже веков заново открылось европейской культуре, вступившей в эпоху предромантизма, идею неповторимости национального опыта, энергию народности и превратить битву империй в Отечественную войну. Звучит это странно. На современном политическом языке имперское и есть самодавляюще русское идеологии империи и впрямь свободно оперирует понятиями отечества, коренной народ, господствующая церковь. От имени этого самого отечества, этого самого народа, этой самой церкви империя поглощает чужие пространства и ограничивает остальные народы в их этническом самовыражении. И все же, это именно она оперирует, она поглощает, она ограничивает. великорусская во всех его проявлениях, в том числе военном, естественная опора российского но основа – незаметно подчиненная общему делу сотворения империи. Будущее многое объясняет и обнаруживает в прошлом, хотя бы и пародийно. Александр Семенович Шишков, совершенно не собираясь противопоставлять имперское русскому, не сознавая и не чувствуя противоречия между этими началами национальной жизни, тем не менее предлагал Александру Первому стать не просто самодержавным императором, но именно русским царем предлагал не только как политический практик, но и как сочинитель при всей своей старомодности чутки к веяниям времени. Ибо только человек, причастный опыту предвоенной словесности, мог стать идейным вдохновителем незапечатанного послания. А не как не Балашов, единственной целью которого была отправка небоеспособного государя в тыл. И тем более не Аракчеев, чьей главной заботой оставалась личная безопасность Александра Павловича. «Какое мне дело до Отечества?» – бросил он в раздражении. «Скажите лучше, не угрожает ли это государю?» Шишков понимал движение исторического времени как вечное возвращение к истокам. Он был таким же упоенным поэтом богоустроенного русского царства, как Державин был певцом богоугодной Российской империи. Он славил неприходящее прошлое с таким же энтузиазмом, с каким Гаврила Романович восхвалял торжествующее настоящее что до будущего, то к переменам и уновлениям в строе государственной жизни России Шишков относился с таким же ледяным скептицизмом, как его литературный враг Карамзин. Взятая сама по себе, в отрыве от обстоятельств Отечественной войны, его политическая философия была не менее, если не более, утопична и чужда отрезвения, чем программа «Усчастливленнее России на путях свободы и прогресса». Но в истории бывают минуты, когда неуместное становится уместным, а фантастическое реальным. В конце концов, шишковская концепция национального языка строилась на том же принципе. Даже этимологию он предпочитал называть «кругом знаменования». Последовательно осуществить его языковую программу было невозможно. Ради этого пришлось бы совершить насилие над логикой саморазвития русской речи. Но грянул гром грозы 12 -го года, Шишков начал составлять государевы манифесты, и неосуществимое осуществилось. Яростный фон надвигающейся национальной войны погасил излишнее напряжение традиционного велеречия, применил его к обстоятельствам места и времени. Завершится война, и все вернется на круги своя, на круги знаменования. Но пока, здесь и сейчас, ию минуту, в ее тесных пределах, эта стилистика возможна и даже желанна. Соединитесь все со крестом в сердце и оружием в руках. И никакие сыны человеческие вас не одолеют. Тогда погибель, в которую мнит Наполеон не зринуть нас, обратиться на главу его, и освобожденное от рабства Европа, да возвеличит имя России. Угадал ли Александр I скрытые мотивы Шишковского послания? Принял ли их близко к сердцу? Судя по его дальнейшим действиям, да. Во всяком случае, после Тильзитская пора отрезвления еще не завершилась. Царь готов был считаться с реальной расстановкой сил. Он склонил голову перед волей обстоятельств и, покинув армию, решился опробовать новый, рискованный, может быть, совершенно чуждый лично ему поворот в политике. Он был вознагражден за это. Год 1812. Июль, 7 Смоленск. Горожане поднимают из Успенского собора икону Божией Матери, и переносит ее в здание городской думы, где служит всеночную. Июль 8. Царь в Смоленске.